Глава, сорок восьмая. Суббота, 30 октября. Вечер. Осталось двадцать девять часов. Персифона и Рут Бейдер-Гинсбург бродят по особняку, переходя из одной комнаты в другую. Сейчас девочка чувствует себя прямо как Табита. Ведьмы настолько заняты делами, что даже не заметили прихода Персифоны. Весь дом погрузился в угрюмое молчание, словно тут намечаются похороны. Вернее, не так. Словно все собрались у смертного одра близкого человека, чтобы сказать ему последние прости. Тяжело видеть чужое горе, особенно если тебя воспринимают как постороннюю. Тяжело видеть, как страдают ведьмы, а ты не в силах облегчить их боль. Да. Персефона не может спасти их дом, но по крайней мере постарается помочь с отъездом, предложив свою помощь. Проходя мимо гостиной, девочка слышит, как чертыхается Урсула и решается войти. И вот так впервые она встречается с Руби. Эта старая женщина сидит рядом с Урсулой, щёки её не бритьы, а парик Съехал на бок. Ярко-розовая помада на губах выглядит неопрятно, но глаза её такие чистые, ясные. Урсула представляет девочку Руби и так крепко хватает её за руку. «Руби, познакомься, это...» «Сара Джейн Мортимер!» — радостно говорит Руби и затем наклоняется и гладит Рут Бейдер Гинсбург. В груди Персефоны как будто звякнул колокольчик. "Нет же, дорогая", говорит Урсула и улыбается девочке, мол, прости. "Это Персефона Стоутон, дочка мэра". "Нет же, это Сара Джейн", с улыбкой повторяет Рубби и качает головой словно китайский болванчик. Затем она указывает на красное пальто Персефоны и прибавляет: Знаю твоё любимое пальто. Она хлопает пальцем себе по лбу и хитро подмигивает. Я помню, помню. Урсула смущена, но Персефона прекрасно понимает, в чём дело. Вы, наверное, были знакомы с моей мамой. Это ведь её пальто. Ей бы так хотелось расспросить эту женщину про свою маму, но она в курсе, что у Руби проблемы с памятью. Об этом свидетельствует даже тот факт, что она спутала её с мамой. Поэтому Персефона отметает всяческую мысль пообщаться с Руби и поворачивается к Урсоле. Я так понимаю, что вы не справляетесь. Я должна найти съёмное жильё. Но сейчас выходные. Все офисы закрыты. Кому бы мне позвонить, чтобы помогли? Никому звонить не надо, говорит Персефона, отводит Урсулу от, как она полагает, телефона, странный аппарат с диском в дырочках, и усаживает её на стул. Мы всё мигом провернём. Вам даже и говорить ни с кем не потребуется. Персефона вытаскивает айфон. Итак, какого рода место вы ищете? Урсула заглядывает в список квини. Нам нужен дом с пятью спальнями, двумя лабораториями и пристроенной винокурней. Неплохо, если бы в доме имелась и комната гнева. А ещё нам нужен сад, чтобы забрать хотя бы часть питомцев Тебе. Дом должен быть приветлив к привидениям. Правда, я не уверена, что стоит указывать такое в объявлении. Да, и чтобы мы смогли переехать туда в понедельник. Персефона озадаченно чешет затылок и дёргает себя за кудряшку. Не уверена, что можно подобрать место точно с такими же параметрами. Может, лучше поискать большую недвижимость, чтобы она вписалась в ваш бюджет?» Урсула смотрит через плечо Персифоны. Девочка открывает несколько приложений и настраивает фильтры для поиска. Рут Бейдер Гинсбург запрыгивает на диванчик, прилаживаясь на коленях у девочки. Когда уже через 10 минут Персифона находит календарь, Здаваемое на длительное время ветхий фермерский дом с пятью спальнями, с покосившимся амбаром с подвалом, огромной теплицей, окна которой разбиты, но ей вполне можно вернуть былое великолепие. И всё это расположено на заросшем участке в несколько акров. Урсула взирает на девочку как на чудотворца. Персефона сохраняет картинки в телефоне, отсылает владельцу имейл. Ответ приходит буквально через несколько секунд. Видно, хозяева счастью своему не поверили, что кому-то может понадобиться такое старьё. Дом в четверо меньше вашего, но в амбаре можно сделать винокурню, если хорошенько его подремонтировать. А в подвале разместите лаборатории для Квинии и Айви. Нужно только перегородки возвести. Ну и теплицу почините. Персефона пытается представить, сколько предстоит работы, но по крайней мере сёстры не будут себя чувствовать бездоумыми. Итак, этот пункт Урсула вычёркивает из списка как выполненный. Следующий пункт. Нужно упаковать к переезду портрет той шикарной женщины, в мужском костюме. Урсула объясняет Персифоне, что женщину звали Мирабель, и именно она приютила всех девочек. Урсула начинает хлопотать возле портрета, не переставая беседовать с Мирабель. Персифона говорит, что ей пора домой и тащит за собой упирающуюся Рут Бейдер-Гинсбург, которая никак не хочет расставаться с Руби. Заглянув в лабораторию Айви, где сейчас находится и Квинни, Персифона помогает им оформить онлайн-транспорт для переезда. Когда ведьмы останавливают свой выбор на небольшом фургончике, девочка говорит, что туда влезут разве что вещи из одной комнаты. Но ведьмы только загадочно улыбаются. Список дел у Квинни втрое длиннее, чем у остальных, Но всё же она находит время, чтобы объяснить Персефоне, почему согласиться ей маленький фургончик. Они в состоянии изменить его вместимость, переломив законы физики. Так что забудь про всю эту ерунду насчёт двух объектов, которые якобы не могут занимать одно и то же пространство одновременно. Принцип Паули заключает Квини. Кстати, насчёт хиканского жезла осмеливается сказать Персифона. «Я могла бы сегодня и завтра помочь вам в его поисках». «Нет», — резко обрывает её Квинни, лицо её вдруг становится суровым. «Спасибо, ты и так нам здорово помогла». «Но мне это вовсе не в тягость». Персифона чуть ли не заикается от волнения. Я, правда, только рада буду. И завтра я могла бы нет. Квини снова как-то странно смотрит на неё, словно не зная, то ли прогнать девочку прочь, то ли обнять её, чтобы больше не отпускать никогда. Завтра у нас грустный день, и нам лучше остаться своим узким кругом. Хорошо, как скажете, говорит Персефона, стараясь не выказать своей обиды. Из комнаты гнева слышится звон разбиваемого фарфора, и Персефона отправляется туда. Увидев внутри и Изабель, девочка собирается войти, но замирает на пороге. Прекрасное лицо этой женщины залито слезами. Персефона тихонько наблюдает за ведьмой. Вот она разбивает тарелку об пол. А затем подходит к стене и вжимается в неё лбом. Женщина гладит стену и что-то тихо шепчет. И тут Персефона вспоминает схожий опыт, как она ушла из дома, зная, что её мать доживает свои последние часы, и что нельзя удержать её на этой земле даже силой своей дочерней любви. Персефония понятна горе Изавель. Она и сама до сих пор не смирилась с потерей родного человека, и сейчас ей больно смотреть на Изавель. Это так разрушительно. Поэтому она уходит и пытается отыскать Табиту, ради которой, собственно, и пришла сегодня. Как бы ей ни нравилось помогать ведьмам в простых бытовых вопросах, Персефону не покидает чувство, что если сложить Все кусочки пазла она смогла бы отыскать этот джезул. Но она не знает, что именно произошло той трагической ночью, когда убили Тебби и арестовали Руби. Возможно, подробности этого происшествия дадут ответ на все вопросы. Но не так-то легко отыскать привидение. В отличие от ведьм, Персефона не способна увидеть Тебби. Она может только почувствовать поток энергии через перепады температуры в воздухе. Поэтому девочка по нескольку раз обходит пустые комнаты, словно двигаясь по разметке. А труд Бейдер-Гинзбург сейчас никакого толку. Она просто болтается под ногами, требуя, чтобы её взяли на ручки. Через час Персефона уже готова отказаться от поисков, но тут из библиотеки раздаётся вороний карка. Это странно, потому что Персефона там уже была и никого не видела. Иди сюда, дети, хрипло зовёт виджет. Персефона входит в библиотеку, и по расположению виджет понимает, что Тебби сидит сейчас в зелёном кожаном кресле. Ворона дёргает головой и щёлкает клювом, словно осшивая воздух вокруг призрака, а потом начинает вещать. со своей жордочки. Ты явно нацелена, чтобы найти меня. У тебя, наверное, накопились ко мне вопросы. Рут Бэйдер-Гинзбург кричит на ворону и возбуждённо дрожит. Персефона шикает на неё, и собака успокаивается. Тем не менее, не отрывая взгляда от птицы. Персефона не представляет, как установить визуальный контакт с призраком. Неприлично ошибиться и смотреть куда не надо. Поэтому девочка просто поворачивается к виджету, который и является проводником между миром видимым и невидимым. Ты, наверное, хочешь понять, как я умерла. говорит виджет, склонив в голову. Да, если только вас это не очень расстроит. Тут в комнату входят Руби с Урсулой. Обе изрядно вспотевшие и немного на взводе. Им пришлось здорово постараться, чтобы снять портрет Мирабель и упаковать его. Так вот ты где, тебе? говорит Урсула. А мы тебя обыскались. Сёстры усаживаются на диванчик и смотрят то на Теббе, то на Персефону. И о чём вы тут беседуете? Услышав голоса в библиотеке, сюда приходит Иквинис Айве. Обе вооружены планшетами, на которых закреплены листочки со списком поручений. Через минуту к ним присоединяется Зарёванная и Езавель. Что? Опять собрание? спрашивает она. эта девочка хочет узнать подробности той ночи, когда я умерла, каркает виджет. Урсула бледнеет. Может, лучше перенести разговор на другой раз? Все молчат, потому что виджет впала в некоторую задумчивость, но потом она говорит: Из-за событий той ночи я накрепко привязана к этому месту. Но через двадцать восемь часов дом будет снесён с лица земли. Если мы поговорим, возможно, Руби что-то вспомнит про Жезл. а если нет, возможно, она хотя бы вспомнит, почему я погибла. Гримуар поместье Муншайн. Жизненный эликсир от Айвы. Смузи для пожилых. Ингредиенты. Одна чашка замороженной клюквы. Одна чашка свежего или замороженного манго. Пол яблока, очищенного от кожуры. Пол чайной ложки свеженатёртого имбиря. Четверть чайной ложки молотого кардамона. Одна чайная ложка порошка корицы. Одна столовая ложка зёрен какао. Три столовые ложки семян конопли. Одна чашка воды. Утвори блендер для смузи. Стакан. Зачёркнуто. Поправка от Изавели. Стопки. Способ приготовления. Поместить ингредиенты в ёмкость блендера и взбить до однородности. Перелейте в стакан и наслаждайтесь щедростью матушки природы. Поправка от Изавель. Опрокидывайте одну стопку за другой, словно вы пришли в ночной клуб, и сейчас будете отплясывать до офигения.